Глава 20. Фрейя. С каждым шагом свет от костров все удалялся, а вскоре и вовсе скрылся. Я медленно плелась по лесу, рассеянно касаясь темных стволов деревьев, волоча ногу и совершенно не заботясь о том, сколько шума создаю. Прежде я не позволяла себе терять бдительность, но сейчас меня это не волновало. Да и рядом не было волков, чтобы спугнуть их добычу. В голове не было ни единой мысли, лишь несколько слов прокручивались в ней снова и снова. «Скоро я уйду, и ты больше не увидишь меня». «Я уйду, я уйду», — беззвучно повторяла я, смотря себе под ноги. «Я уйду, как уходила всегда. Снова останусь одна и буду поддерживать в себе жизнь, лелея лишь одну цель — отомстить когда-нибудь Кезру». Глупо было даже надеяться, что я стану своей среди Этна, что та зеленая долина станет моим домом, а Николас... Мне нигде и ни с кем не было места. Стоило его имени всплыть в сознании, и сердце тут же пропустило удар и кольнуло острой болью. Память услужливо подкинула разъяренное выражение лица и все обидные слова, сорвавшиеся с его языка. Что-то щекоча прокатилось по щеке, и я отстраненно смахнула с нее непрошенную слезу. Вечер сменился глубокой ночью. Лагерь остался далеко позади, а я продолжала шататься под черными кронами без мыслей и чувств. Очнулась только тогда, когда земля под босыми ногами стала рыхлой и влажной. Кажется, я разулась где-то по дороге. Я подняла взгляд и прищурилась, как только порыв ветра и свежести ударил мне в лицо. Прямо передо мной журчала сине-черная река, в водной глади которой отражался тонкий сербы белой луны, колышущейся от редких разводов. Я не поняла, как подогнулись ноги, и я с громким всплеском рухнула на колени. Штаны мгновенно пропитались влагой и забрызгались грязью, но я не обратила внимания, закрыв лицо ладонями и громко заплакав. Здесь, вдали ото всех, мне не было стыдно. Слезы лились не прекращаясь, от рыдания началась кота, а дыхание сбилось. Я опустила мокрые соленые руки и запрокинула голову к небу. «Почему это происходит со мной? Чем я заслужила такое?» Надрывно крикнула я луне и звездам, которые размывались перед моими полными слез глазами. Но за последние полгода я так и не добилась от них какого-то ответа деревеневшими руками мне удалось стащить себе одежду и оружие, которое я бросила прямо на берегу, и медленно вошла в ледяную воду. Зубы начали отстукивать дробь, но я не останавливалась. Промозглый холод коснулся лодыжек, живота, скользнул по груди и, наконец, достиг шеи, пуская по телу волну мурашек. Я без раздумий погрузилась под воду с головой, даже не набрав в легкий воздух. Там было темно и тихо. Я опускалась все ниже и ниже, задумчиво наблюдая, как отдаляется поверхность воды, как к ней спешат крохотные пузыри, вылетавшие из моих губ. Луна отсюда казалась даже ближе, чем на суше. Ее яркие лучи рассекали густой мрак, в котором не мелькало ни тени. В этом царстве она была одиноким солнцем, брошенным своими подданными. Вскоре грудь сдавила — И инстинктивный страх у душ я отрезвил меня, заставив выплыть из мглы на ночной свет. Я размеренно плавала, пока не почувствовала, как тело забилось в ознобе. И нехотя направилась к берегу, обхватив дрожащие плечи. Повязки на ноге и плече повисли бесполезными тряпками. Наскоро отстирав штанины, я набросила одежду на влажное тело и двинулась в сторону лагеря. Ветер, который еще недавно казался мне теплым, пробирал до самых костей.